Появился Казанский разряд. В Сибири, Тобольске и Томске разряды существовали с 1602 и 1627 годов соответственно. В 1676 году Енисейск стал центром отдельного разряда. Организация системы военных округов была завершена в 1680 году, когда в центральной части Московии создали четыре разряда Московский, Владимирский, Тамбовский и Рязанский. Там обучали рекрутов, собирали вооружения и припасы для внешних разрядов. Чтобы упростить финансирование разрядов и сделать их экономически независимыми, Средства от налогов, собираемых в городах, принадлежащих внешним разрядам, не отправлялись в Центральный финансовый приказ в Москве, а оставались в распоряжении властей каждого округа и использовались на местах. В конце концов, разряды послужили моделью для губерний, введенных царем Петром. Главка 2. К середине XVII века В государственных доходах России значительную роль стали играть косвенные налоги, хотя их общий объем все еще был меньше, чем прямых. Традиционным прямым налогом в Москве являлся налог на землю, единицей которого была саха, смотрите главу первую. Два основных источника косвенных налогов составляли таможенные пошлины и откуп продаж спиртного. Продолжительные войны с Польшей 1654-1667 годы и Швецией 1656-59 годы формально окончилось в 1661 году по Кардистскому договору, пошатнули русские финансы, появилась настоятельная потребность, в реформах финансового управления. И тут появился Ардин Нащёкин, который и взял на себя инициативу их проведения. Подход Ардина Нащёкина к проблеме не был исключительно техническим. Он осознавал необходимость увеличения русского национального производства и дохода в интересах народа, увеличения всенародных пожитков. Он считал купеческое сословие основным двигателем экономического прогресса, а косвенные налоги – главной опорой государственного бюджета. Русские купцы страдали от конкуренции иностранных торговцев, особенно с Запада, которым московское правительство еще во второй половине XVI века пожаловало значительные привилегии. Поэтому на всем протяжении 17-го столетия русские купцы продолжали просить царя упразднить эти привилегии. Внутри страны русские купцы имели основание жаловаться на притеснение со стороны представителей администрации. Кроме того, и в самом купеческом классе не было единства. Розничные торговцы, принадлежащие к тягловым городским общинам посадам, возражали против преимуществ состоятельных оптовых купцов, гостей. Начиная свои реформы, Ордин Нащёкин вынужден был принимать во внимание все эти противоречия. В то же время он не хотел исключать иностранных купцов из русской торговли, поскольку это во многих отношениях было выгодно правительству, а также способствовало развитию промышленности. Ордин Нащёкин начал экспериментировать с намечаемыми реформами еще до окончания войны с Польшей. В 1665 году между двумя раундами незавершенных переговоров с поляками его назначили воеводой в Обсков, и он немедленно начал реорганизацию муниципальной администрации торговых правил и системы пошлинг. Пытаясь положить конец притеснениям со стороны воеводы, дьяков своей администрации и богатейших купцов, Ордин Нащекин создал муниципальный совет, чтобы представлять псковскую городскую общину.